Глава 77. Американский трофейный авиационный корпус, в который входили самолеты, конфискованные у торговцев наркотиками, состоял примерно из дюжины реактивных самолетов, включая три переоборудованных G-4 для перевозки важных персон. Полчаса назад один из этих самолетов поднялся со взлетной полосы авиабазы Туле, прорвался сквозь полосу урагана и сейчас, во тьме канадской ночи, летел на юг, в Вашингтон. Рэчел Секстон, Майкл Толланд и Корки Мэрлинсон расположились в удобном восьмиместном салоне. В голубых комбинезонах и беретах которые их нарядили на подводной лодке, они напоминали изрядно потрепанную спортивную команду. Не обращая внимания на рев двигателей, Корки Мэрилсон крепко заснул в хвосте салона. Толан сидел впереди и смотрел вниз, на невидимое в темноте море. Он выглядел очень измученным. Рэчел устроилась рядом, понимая, что не сможет заснуть, даже если ей дадут снотворное. Мозг ее безостановочно перебирал все тайны и интриги, окружавшие метеорит, прокручивая недавний разговор с пикерингом. Перед тем, как отключиться, директор сообщил две новости, еще более усилившие тревогу. Во-первых, Марджори Тенч утверждала, что выступление Рэчел перед сотрудниками аппарата президента, записано на пленку. Больше того, она угрожала использовать эту запись в том случае, если Рэйчел вздумает публично критиковать открытие НАСА. Это было тем более неприятно, что Рэйчел в разговоре с Заком Харни настаивала на выступлении исключительно перед его сотрудниками. Президент, судя по всему, счел возможным игнорировать это условие. Вторая же неприятная новость касалась сегодняшних дебатов на CNN, в которых принимал участие ее отец. марджри Тенч, несомненно, сделала очень ловкий ход, вынудив сенатора открыто высказаться против космического агентства. Больше того, советник коварно спровоцировала его заявление насчет малой вероятности обнаружения внеземной жизни. Съесть собственную шляпу. Кажется, что-то в этом роде, по словам Пикеринга, отец обещал сделать, если нас обнаружит жизнь мне земли. Интересно, как Тенч удалось подвести его к такому явному и опасному промаху. Белый дом, несомненно, очень тщательно готовил ситуацию, старательно выстраивал в ряд костяшки домино, чтобы провал Сексон оказался еще очевиднее. Президент и его главная советница действовали подобно боевой связке, готовящей убийство. В то время как Харни сохранял достоинство, стоя в сторонке, Тенч кружила над жертвой, загоняя сенатора в удобный для президентского удара угол. Харни в их разговоре с глазу на глаз объяснил, что отложил объявление об открытии, чтобы дать время независимым специалистам подтвердить точность данных. Но теперь стало понятно, что примедление имело совсем другие причины. Дополнительное время позволило Белому дому приготовить веревку, на которой предстояло повеситься сенатору. Рэчел не сочувствовала отцу, однако теперь не оставалось сомнений в том, что под пушистой шкурой обаятельного и обходительного президента скрывается безжалостная зубастая акула. Разве можно, не имея инстинкта убийцы, стать самым могущественным человеком в мире? Теперь оставалось лишь выяснить, кто это Акола в данном случае, сторонний наблюдатель или активный игрок. Рэчел поднялась, разминая ноги. Шагая по проходу между креслами, она тщетно пыталась сложить отдельные части головоломки. Они отказывались соединяться. Пикеринг С его фирменной, безупречной логикой сразу заключил, что метеорит поддельный. Корки и Толунт, опираясь на научные данные, утверждали, что он подлинный, а Рэчел знала. Лишь то, что она видела огромный обугленный камень с отпечатками, извлеченный из льда. Расхаживая по самолету, она внимательно посмотрела на астрофизика измученного испытаниями. Опухоль на щеке уже спадала. Наложенные швы выглядели хорошо. Он спал крепко, похрапывая, сжимая кусок метеорита в пухлых руках, словно этот камень мог защитить его от неприятностей. Рэчел подошла и очень осторожно вынула из его рук образец. Снова начала вглядываться в отпечаток. Приказав себе думать, постаралась абстрагироваться от всех уже имеющихся выводов. Необходимо заново составить логическую цепочку умозаключений. Традиционный прием работы НРУ. построение системы анализа с самого начала этот прием носил название нулевого старта. К нему прибегали все аналитики в случае, если отдельные фрагменты информации не стыковывались между собой. Необходимо пройти весь путь с самого начала. Она снова начала мерить шагами самолета. Дает ли этот камень доказательство существования внеземной жизни? Доказательство. Это умозаключение построено на целой пирамиде фактов, обширной базе информации, дающей основания для специфических утверждений. Итак, необходимо отбросить начальные предпосылки. Все заново, с чистого листа. Что мы имеем? Камень рэчел секунду обдумывала это утверждение. Камень. Камень с окаменелыми отпечатками живых существ. Прошагав в начало салона, она села рядом с Толландом. «Майкл, давай поиграем!» Толланд отвернулся от окна, все еще погруженный в свои мысли. «Поиграем?» Рэйчел протянул ему осколок метеорита. Давай оба притворимся, будто ты впервые видишь этот камешек. Я тебе ничего не говорил ни о том, откуда он взялся, ни где его нашли, что ты мне о нем скажешь. Толст вздохнул почти трагически. Как странно, что ты спросила. Мне в голову только что пришла совершенно дикая мысль. В нескольких сотнях миль от них над пустынным океаном летел на юг странного вида самолет. На его борту находилась команда специального реагирования «Дельта». Им уже не раз случалось поспешно сниматься с места, но никогда еще настолько стремительно. Контролер буквально сбесился. Немного раньше «Дельта-1» сообщил ему, что непредвиденное развитие событий не оставило команде иного выбора, кроме как применить силу. Им пришлось пойти на ликвидацию четырех гражданских лиц, в том числе Рэйчел Секстон, и майква толанда реакция контролера ограничилась шоком убийство хотя и рассматривалось как приемлемое крайнее средство на не входило бы их планы позднее когда контролер узнал что ликвидация свидетелей прошла с оссечкой недовольство его перешло в открытую ярость вы провалили дело кричал контролер Даже бесполый синтезированный голос передавал чувство говорящего. «Трое из четверых живы». «Но это невозможно», — Дельта-1 не верил. «Мы сами видели». Их взяла на борт подводная лодка, а сейчас они на пути в Вашингтон. «Как?» Голос контролера стал угрожающим. «Слушайте внимательно». Я даю вам новый приказ. На этот раз ошибки быть не должно.